«Если она Бога забыла, так мы-то! Что уже мы?» Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шёпотом. «О, это ты, поп, сделал её такой! У тебя переняла она эту манеру! Ты ей ответишь? Ах, я несчастная!» И она заплакала, часто моргая глазами,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 Подяра белая терялась, не зная что говорить и что делать. Иногда Вера выходила гулять. Через неделю после разговора она вышла вечером по обыкновению. Больле не видали её живую, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал её. Горонил её сам отец Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти Веры Её хватил удар. У неё отнелись руки, ноги и язык, и она неподвижно лежала в полутёмной комнате, пока рядом с нею на колокольне перезванивали колокола. Она услышала, как вышли все из церкви, как пели против их дома певчие, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась. Хотела сказать: "Прощай, Вера!"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 Они были чёрные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены в чёрную траурную рамку. Странное выражение придало мне неизвестный, но талантливый художник, как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая прозрачная плёнка.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 Но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало как проволоку. И где-то на далёком конце проволока начинала колибаться и звенеть тихо, робко и жалобно. Отец Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук, и, опёршись руками о ручки кресел, вытянув голову вперёд, ждал, когда звук подойдёт к нему но звук обрывался и умолкал. «Глупсти!» — сердито говорил отец Игнатий и поднимался с кресел, все еще прямой и высокий. В окно он видел залитую солнцем площадь, моченную круглыми ровными камнями, и напротив каменную стену длинного без окон сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь,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 О чём он размышлял каждую ночь? От чего умерла Вера? Отец Игнатия не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать ещё можно. Каждую ночь а они все теперь стали у него бессонными. Представлял он себе ту минуту, когда он и попадья в глухую полночь стояли у кровати Веры, и он просил её: "Скажи,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 Ведь если бы ты знала, какая ты нежная, слабая и робкая. Помнишь, как ты поколола пальчик и кровь капнула, а ты заплакала? Деточка моя, ты ведь меня любишь. Сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи.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 Похожая на чёрный, вечно открытый рот, окаемлённый блестящими зубами. Могила Вера находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки. И отцу Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломаной линией проходивших между зелёных бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники.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 Он долго смотрел на пожелтевшие, коротенькие стебли травы, вырванные с землёю откуда-нибудь широкого, обвиваемого ветром поля и не успевшие сродниться с чуждой почвой. И не мог представить, что там, под этой травой, в двух харшинах одневоли лежит Вера. И эта близость казалась непостижимою и вносила в душу смущение и странную тревогу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 Им дышит угрюмая серая кресты, тонкими удушающими струями, оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Всё быстрее становятся шаги отца Игнатия. Оглушённый, он кружится по одним и тем же дорожкам, перескакивает могилы, натыкается на решётки, цепляется руками за колючие жестяные венки, рвётся в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове.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 И молчали. И молчал весь тёмный, опустевший дом. Леонид Андреев. Молчание. Рассказ читал Олег Булдаков.